Глава вторая. Продержаться. В этом глаголе сконцентрировались все экзистенциальные страхи жана Фореля. Не потерять жену, сохранить здоровье, дожить до глубокой старости как можно дольше блистать в эфире. В свои 70 лет, 40 из которых он не сходил с экрана, он с яростью старого хищника, скрывая воинственный дух под маской невозмутимости, наблюдал за тем, как на телевидение приходят молодые волки. Тело проявляло первые признаки слабости, зато он сохранил железные нервы и острый ум, разивший наповал так, что молодой собеседник недооценивший его мощь, быстро ощущал полное интеллектуальное бессилие и разом терял спесь. «Это у меня от природы», — заявлял Жан, когда его спрашивали, как ему удается сохранять столь блестящую форму. Каждое утро он занимался с личным тренером, чьими услугами пользовалась также одна из французских эстрадных звезд. За его питанием следил диетолог, на которого молилась вся парижская светская тусовка. Он скурпулезно взвешивал продукты, не позволял себе расслабиться, был постоянным клиентом в двух-трех ресторанах, где собирался цвет столичных медиа. Как он сохраняет стройность? Он поведал прессе. «При малейшей возможности стараюсь не есть». Раз в год он тайком ложился в косметологическую клинику расположенную в двух шагах от его офиса на улице пантье в 8 округе Парижа. Он уже делал липосакцию шеи и живота, пластику век, легкую подтяжку лица, сеансы лазера и инъекции гиалуроновой кислоты. Только не ботокса, который сковывает мышцы и придает человеку вид восковой куклы. Он хотел выглядеть естественно. А еще он проводил три недели в году одну зимой и две летом, в горах, где под контролем кардиолога и натуропата держал строгий пост, предаваясь радостям альпинизма и совершая лыжные прогулки. После этого его сердце работало, как у юноши. Он отказался от плавания и закрыл свой абонемент в бассейне отеля «Ритц», где много лет имел счастье встречать самых очаровательных актрис. Мода на нравственность, охватившая политический и медийный мир, требовала повышенной осторожности. Теперь из-за социальных сетей ничего нельзя было скрыть, так что он делал ставку на сдержанность и осмотрительность. Каждые три месяца он посещал терапевта и сдавал все анализы, знал наизусть свои показатели СОЭ, С-реактивного белка, трансаминазы, проверял организм на наличие всех существующих онкомаркеров, особенно с тех пор, как у Клэр обнаружили рак груди. «Ты же знаешь, я такой мнительный!» — оправдывался он. Он просто хотел продержаться, любой ценой остаться в эфире. В конце весны ему снова предстояло позировать знаменитому фотографу для обложки «Паримач». Этот ежегодный ритуал — обеспечивал ему известность, восхищение публики и поддержку канала. Как обычно, он предстанет перед зрителями во время занятий спортом, велосипед, пробежка, скандинавская ходьба, словно желая сказать «Смотрите, я по-прежнему крепок и бодр». В этом году он дал согласие участвовать в передаче «Форт Боярд», так что телезрители смогут убедиться в его превосходной физической форме. Жан Форель всю жизнь посвятил работе. Он называл ее своей страстью. Движущей силой его жизни были политика и журналистика. Начав с нуля, без образования, без связей, он карабкался вверх, ступень за ступенью. Он пришел на ОРТФ простым стажером, а спустя 10 лет стал ведущим информационных выпусков на Первом канале. ОРТФ. Управление радиовещания и телевидения Франции. 1964-1975. Надолго расстался с телевидением и перешел на крупную государственную радиостанцию, на должность директора вещания. Потом вернулся. Почти 10 лет вел информационную программу на государственном канале. Потом утреннюю передачу на радио. Его откровенные беседы с гостями колкие реплики, взвешенные, изящные, подкрепленные точными цитатами, быстро создали ему репутацию ловкого мастера словесных поединков. Именно в ту пору он задумал «Устный экзамен» — телевизионное ток-шоу, где в качестве главного героя выступал какой-нибудь политик, которому задавали вопросы и сам Форель, и приглашенные им писатели, актеры, деятели культуры. Жан выбирал среди них самых дерзких смутьянов. И каждая передача превращалась в 15 минут оскорблений, угроз подать в суд за клевету, а на завтра ее подробно обсуждали во всех медиа и социальных сетях. Он долгое время вел эту программу в прямом эфире. Но однажды, в 67 лет, когда он был дома, у него случился небольшой спазм сосудов мозга. Несколько секунд он не мог говорить. Это происшествие не имело никаких последствий, и Жанну удалось сохранить его в тайне, дабы не испортить себе карьеру. Но с тех пор он вынужден был записывать передачу заранее, по официальной версии, чтобы гости чувствовали себя более свободно и комфортно. На самом деле его приводила в ужас мысль о приступе, который может произойти в прямом эфире и положить конец его головокружительному успеху на YouTube. У него не было ни малейшего желания ни уходить из эфира, ни отказываться от того, что давало ему силы не бросать свое дело. От страсти к политике, от адреналина перед объективом телекамеры, от славы и ее преимуществ, и, конечно, от власти, от этого ощущения всесилия, порожденного интересом публики и неизменными знаками почтения, которые все ему оказывали, узнавая при встрече. Нарциссизм, навязчивое желание оставаться в кадре и блистать мастерством были его допингом. Он и теперь не сходил с экрана, но каждое утро пытался разглядеть в зеркале признаки неминуемого дряхления. А между тем он не чувствовал себя старым. Попытки обольщения, ибо он по-прежнему хотел нравиться, теперь сводились к обедам в компании коллег женского пола, предпочтительно моложе сорока, и начинающих писательниц, чьи имена он вылавливал в прессе осенью, в начале очередного литературного сезона, а затем отправлял им восторженные послания. «Ваш первый роман — лучшие произведение новой литературы». Они всегда ему отвечали. И только после этого он в самых смиренных выражениях приглашал их пообедать в ресторан, где было на кого посмотреть и кому себя показать. Они соглашались, польщенные возможностью поговорить с зубром медийного мира. У него в запасе имелся миллион забавных историй. Он купался в их восторженных взглядах. Дальше этого дела не захотело. И все оставались довольны. Здание телеканала представляло собой гигантский садок, кишащий юными созданиями. Журналистками, стажерками, приглашенными гостями редакторами, ведущими, ассистентками. Иногда он ловил себя на мечтаниях о том, как он начнет жизнь заново с одной из них, сделает ей ребенка. Их было так много, готовых обменять свою молодость на надежность и покровительство он мог бы ввести их в мир медиа и дал бы им фору в 10 лет по сравнению с другими, а сам на несколько лет помолодел бы, всюду показываясь с ними и заряжаясь от них свежей сексуальной энергетикой. Он знал все это отлично, однако ему не хватало цинизма. Он не смог бы назвать любовью простой бартер Кроме того, он никогда не решился бы бросить свою тайную подругу, Франсуазу Мерль, журналистку печатной прессы, получившую в 70-х премию Альбера Лондра за потрясающий репортаж «Забытые в палаццо» о жилом комплексе в департаменте Сен-Асен-Дени. Речь идет о грандиозном жилом комплексе, так называемом «пространстве Абраксаса», построенном испанскими архитекторами во второй половине 70-х годов. Он состоит из трех корпусов – палацио, театр и арка. Она начинала как журналистка отдела общества в крупной ежедневной газете. Затем работала репортером, выпускающим редактором, заместителем шеф-редактора и, наконец, шеф-редактором, пока не потерпела поражение на выборах главного редактора. Теперь она числилась редакционным консультантом, и это мутное название уже два года позволяло обходить молчанием больную тему, неофициальное отстранение от работы, предвещавшее скорое увольнение на пенсию. Чего она так боялась, пребывая все эти два года в депрессии или часть анксиолитиками, чтобы как-то пережить бесцеремонную попытку выставить ее за дверь, хотя она чувствовала себя еще полный сил и на многое способный. Жан познакомился с Франсуазой Мерль, красивой, образованной, благородной женщиной, которая совсем недавно отметила 68-й день рождения, из-за которой он уже 18 лет вел двойную жизнь. Спустя три года после рождения сына Александра в кулуарах своей ассоциации «Право на успех». Она объединяла его коллег, желавших помочь старшим школьникам из обездоленных слоев общества поступить в учебные заведения, где готовят журналистов. Год за годом он обещал Франсуазе, что однажды они будут вместе. Бездетная, незамужняя, она тщетно ждала Жанна. У него не хватало духу развестись. И не столько из любви к жене. Его интерес к Клэр уже давно сводился лишь к семейным отношениям сколько из желания защитить сына оградить от невзгод поддержать его душевное равновесие александр с детства опережал сверстников в развитии стал блестящим юношей достиг незаурядных спортивных успехов но в повседневной жизни по прежнему казался жану незрелым александр только что прилетел в париж чтобы присутствовать на церемонии в елисейском дворце Тем вечером его отцу должны были присвоить звание Великого офицера Ордена Почетного Легиона. Великий офицер. Одно из высших званий Ордена Почетного Легиона. С тех пор, как Клэр объявила о разводе, он виделся с сыном только один раз. Жан заверил Александра, что все поправимо, ведь свое расставание они официально не оформили. Он втайне надеялся, что жене быстро наскучат новые отношения, и, столкнувшись с отвратительными серыми буднями, она вернется в супружеское гнездо. Поэтому он ничего не сказал Франсуазе. Она сумела бы найти аргументы и вынудить его связать себя обязательствами, а этого ему совсем не хотелось. Он любил ее, был глубоко к ней привязан и не смог бы порвать с ней, не сломавшись сам. Однако ясно сознавал — что ее время ушло. Ей было почти столько же лет, сколько ему. Он не смог бы появляться с ней на публике без ущерба для своего имиджа. Из-за нее в его образе появилась бы новая черта, именуемая старостью. Его жена вызвала уважение и даже восхищение в интеллектуальных кругах, тогда как его самого часто обвиняли в беспринципности и демагогии. Клэр была его козырной картой, и он, снимаясь для журналов, без колебаний позировал вместе с семьей. Представал перед публикой преданным мужем, хорошим отцом, который дорожит семейным очагом и уважает труд своей молодой жены, а она ему подыгрывала, прекрасно понимая, какой толчок ее собственной карьере может дать тщательно срежиссированная постановка для прессы. Потом Франсуаза находила эти статьи и в приступе отчаяния рвала страницы драматическим жестом, вполне уместным в их интимном водевиле, заявляя, что не может больше мириться с тем, какое место он ей отводит. «Да пошел ты к черту!» — разгорячившись, кричала она. «Тебе не женщина нужна, а мать! Сходи лучше к психиатру!» И удалялась, хлопнув дверью. Весьма впечатляюще. Такие сцены разыгрывались все чаще и чаще. Мать жана была запретной темой. Анита Форель, бывшая проститутка и токсикоманка родила четверых сыновей от трех разных мужей и растила их в сквоте в 18 округе Парижа. Однажды, вернувшись днем из школы, девятилетний жан нашел ее мертвой. Социальная служба отправила братьев в приют. В ту пору... Жанна еще звали Джоном, а дома Джонни, в честь Джона Уэйна. Мать обожала этого актера и смотрела все фильмы с ним. Их с младшим братом Лео взяла к себе и усыновила семья из парижского пригорода Жентии. Теперь Лео, 61-летний бывший боксер, был его самым близким доверенным лицом и улаживал все неприятные делишки, которыми Жанну при его статусе не следовало заниматься. В их приемной семье жена воспитывала детей, а муж работал спортивным тренером. Они любили братьев как родных сыновей. Джон не получил основательного образования, но самостоятельно преодолел все ступени карьерной лестницы в ту эпоху, когда чистолюбивый самоучка неробкого десятка вполне мог добиться успеха. Когда его взяли работать на радио, он поменял документы, выбрав французский вариант своего имени, более элегантный и более буржуазный, Жан. Он мало говорил о прошлом. Раз в год, на Рождество, он собирал их всех вместе, приемных родителей, Лео и еще двух их братьев, Жильбера и Паулу, которые воспитывались в другой приемной семье, в департаменте ГАР и стали земледельцами. На этом их общение заканчивалось. Первый раз Жан неудачно женился в 32 года. Брак распался спустя несколько лет на дочери промышленника. Второй был расторгнут по желанию супруги. Когда он встретил Клэр, она была очень молодой, но гораздо более зрелой, чем ее сверстницы. К тому же она быстро забеременела. Он еще долго упрекал ее в том, что она без спросу сделала его отцом Но потом поддался тяге к продолжению рода. Едва увидев малыша, сразу его полюбил. Он был ослеплен своим сыном, его светлыми, с рыжеватым венецианским оттенком волосами, голубыми глазами, безупречной красотой, совершенно не похожим на него, черноглазого и темноволосого. Когда он видел Александра, то сразу понимал, он сделал правильный выбор, поставив превыше всего эмоциональную защищенность сына. Тот превзошел все его ожидания. Жан любил при каждом удобном случае сообщать собеседникам, что он самоучка. Вырастил студента политехнической школы. Разве можно получить большее удовлетворение? Сын, «Его самая большая в жизни удача», — повторял он. И это утверждение в устах человека, достигшего высочайшего профессионального успеха и положившего жизнь на то, чтобы не сходить с экрана, вызывало недоверие. Его считали эгоцентричным, тщеславным, вспыльчивым, агрессивным, неуравновешенным. Взять хотя бы его знаменитые вспышки гнева. Но при этом человеком решительным, настоящим бойцом. Он работал как зверь и ставил свою карьеру превыше всего. Некоторым утешением ему служило то, что теперь, когда Клэр ушла, он мог всецело посвятить себя работе. Несмотря на вполне приличные рейтинги, он, достигнув определенного возраста, попал в зону турбулентности, и ему пришлось отчаянно цепляться за свое вожделенное кресло, которое могло в любой момент катапультироваться. Он часто оставался ночевать в своем офисе, где устроил себе небольшую квартиру со спальней, гардеробной и кабинетом, даже с маленькой гостиной и кухней. Накануне около десяти вечера к нему туда пришла Франсуаза в сопровождении большой собаки, ласкового и спокойного королевского пуделя, которого Жан подарил ей лет восемь назад и которого они назвали клотом Сейчас он слышал, как она одевается в соседней комнате, включив на полную громкость радио, транслирующее утреннюю передачу его молодого конкурента. Жан его терпеть не мог. Он крутил педали велотренажера, когда она ворвалась в комнату в темно-синей шелковой ночной рубашке, без макияжа. В этой красивой женщине, с коротко подстриженными светлыми волосами и стремительной походкой, с первого взгляда можно было угадать необычайно острый ум. «Мне пора», — сказала она, складывая вещи. Пес ждал рядом, не отходя от нее ни на шаг. Летучка начиналась в 7.30, а она всегда приезжала в газету к половине седьмого. Он являлся на ежедневное интервью в эфире только к восьми. жанс слез с велотренажера, вытер лицо белым полотенцем с вышитыми на нём его инициалами. «Погоди, я налью тебе кофе». Он потащил её в маленькую кухню. Собака пошла следом. Она стояла у столика острова, пока он наливал обжигающий кофе в чашку с изображением Джорджа Буша. Шутки ради, он собрал целую коллекцию такой посуды. «Мне правда надо идти, времени в обрез!» «Сядь!» «Временем нужно уметь пользоваться. У меня тоже сегодня утром интервью». ну ты еще вчера к нему подготовился. Я ведь тебя знаю. У тебя все под контролем». «Посиди еще минутку». При этих словах он легонько подтолкнул Франсуазу к высокому табурету, сжав в руке ее ладонь. «В конце концов, ты такая же, как я», насмешливо произнес он. «У тебя тоже все под контролем». Он тоже сел, налил себе кофе. «Я люблю свое дело», — произнесла она. «Журналистика — это часть меня». «Я тоже ее люблю». «Но ты не стремишься завоевать уважение коллег. Единственное, что тебя волнует, — это любовь публики. В этом-то и разница между нами». «Понимаешь, когда тебя видят и любят миллионы, когда ты получаешь столько любви, это колоссальная ответственность». Когда тебя читают миллионы людей, это тоже колоссальная ответственность. Да, но читатели оценивают прежде всего твою работу. В моем случае все по-другому. Они видят меня на экране. Я неотъемлемая часть их повседневной картины мира. Между нами возникает эмоциональная связь. Я в какой-то степени член их семьи. Он потянулся к ней, коснулся пальцами щеки. Кожа у нее была вялая расчерченная морщинками. Она, конечно, ухаживала за собой, но противилась всеобщей мании омоложения и не подвергала свое лицо переделкам. «Ты придешь сегодня вечером? Прошу тебя». Жан попытался погладить ее, но она резко отпрянула. «Чтобы полюбоваться, как ты будешь под гром аплодисментов получать свою медаль?» Тебе давно пора было усвоить, что я равнодушна к побрякушкам. «Да, ты неподкупная, у тебя чистые руки», — заметил он, потом прибавил. «Если ты не придешь, это потеряет для меня смысл. Мой сын там будет. Он проделал такой далекий путь ради меня». Франсуаза встала. «У меня нет ни малейшего желания слушать» как ты поешь дифферамбы своей жене, без которой ты никогда бы всего этого не достиг, и видеть, как на глазах у всей парижской элиты она с волнением принимает из рук президента букет роз». Это была правда. Клэр пообещала ему, что приедет, чтобы он не чувствовал себя униженным. «Мой брак всего лишь витрина для публики, и ничего больше, тебе это известно» и ты ее никогда не разобьешь. Жанна миг заклебался. Он мог бы сообщить Франсуазе, что Клэр его бросила, что она уже три месяца живет с другим мужчиной, евреем. Но тогда пришлось бы признаться ей, что он надеется на возвращение жены. Я не хочу причинять боль сыну. Он переживает не самый простой период в жизни и очень уязвим. Он тоже поднялся из-за стола, подошел к ней и нежно поцеловал. «Я тебя люблю». Он легонько прижал ее к себе. «Сегодня после эфира на радио у меня встреча с Баларом, программным директором», — сказал Жан, когда Франсуаза направилась в спальню. Он пошел следом за ней, и в этой физической потребности быть рядом чувствовалась их глубокая внутренняя связь. Все будет хорошо. Он пытается выбить почву у меня из-под ног. Терпеть меня не может. Они вместе вошли в спальню. Собака трусила за ними по пятам. Жан, присев на край кровати, наблюдал, как Франсуаза изящным движением снимает ночную рубашку, надевает черные брюки и ярко-синий свитер. Как такой сложно устроенный человек, как ты, может делить все на черное и белое? Твой мир состоит из тех, кто тебя любит, и тех, кто не любит. Если ты не любишь мою программу, значит, не любишь меня, это же очевидно. А наш новый программный директор меня явно не любит. Считает слишком старым. Такова горькая правда. Думает, хоть он и старик, а вцепился и держится за эфир мёртвой хваткой. Пытается всё контролировать. Вообрази, какая жестокость. Она усмехнулась. В свете нынешних событий я дала бы жестокости другое определение. Ты никогда не принимала всерьез то, что я делаю. А мне становилось все труднее и труднее. Кто нынче мелькает на обложках журналов? Молоденькие смазливые ведущие? Нужно все держать под контролем. Всегда. Этот мир просто ужасен. Тебе этого не понять. Франсуаза недоверчиво сморщилась. Нет, вполне понимаю. В какой-то степени журналистика — это умение регулировать давление. Давление тех, кто жалуется на статьи и репортажи, которые их не устраивают. Кто, подвергшись малейшей критике, считают себя оболганными. Политиков и их подручных с их телефонным правом. Оскорбительных писем читателей, гросящих отказаться от подписки. Заортачившихся журналистов жены ненавистников, не желающих работать под началом женщины, а также всех тех, кто рвется занять мое место. Поверь, таких более чем достаточно. Я уж не говорю о жестокости соцсетей. Сегодня приличный журналист должен иметь не меньше 20 тысяч подписчиков в Твиттере, а это значит, что нужно проводить там по меньшей мере полдня. Мне лично это кажется пустой тратой времени. В глазах молодёжи я воплощение допотопной журналистики. Они не читали ни одного из моих репортажей. А сама я для них нечто вроде ископаемого. После 50 женщины становятся невидимками. Это правда. И я по этому поводу совсем не горюю. Как ты можешь быть такой пессимисткой? Я просто реалистка. Однажды ты бросишь меня ради другой женщины. Она будет гораздо моложе, и ты на ней женишься. «Я никогда, никогда тебя не брошу, слышишь?» Она не слушала его, продолжая развивать свою мысль. «В определенный момент так и должно случиться. И в личной жизни, и в профессиональной нужно уметь уйти». «С чего это я должен уходить из эфира?» — поинтересовался он, по привычке все переводя на себя. «В год кампании по выборам президента?» «Я никогда еще не был так хорош, как сейчас, так боевит, так свободен». Она улыбнулась. «Свободен? Ты уверен? При любых переменах в обществе, при каждых очередных выборах, ты изо всех сил стараешься понравиться правительству, пришедшему к власти». Он поморщился. «Разве кто-нибудь может похвастаться тем, что абсолютно независим? Да, это правда». Радио и телевидение зависят от политической власти. И иногда соотношение сил приходит к равновесию посредством сговора. К тому же не тебе читать мне морали Кто акционеры твоей газеты? Парочка крупных шишек, близких к президенту. И что с того? Они не вмешиваются в содержание наших материалов. Ты что думаешь? Что четыре сотни журналистов, которые работают в редакции, «Можно заставить ходить на задних лапках?» Он молчал. Она на мгновение отвернулась, потом холодно проговорила. «В завтрашнем номере моей газеты выйдет интервью твоей жены. Шеф-редактор предложил опубликовать анонс на первой странице под фотографиями и статьей, посвященной событиям в Кёльне». Несколькими днями ранее В ночь с 13 декабря 2015 на 1 января 2016 года сотни немок обратились в полицию с жалобами. Они утверждали, что в новогоднюю ночь подверглись сексуальным домогательствам и насилию на центральной площади Кюльна. По предварительным оценкам, число правонарушений составило полторы тысячи. Некоторых злодеев задержали, в большинстве своем они оказались выходцами из Северной Африки. И эта драматическая новость вызвала залп критики, направленный против политики Ангелы Меркель. Ведь именно она позволила въехать в страну неограниченному числу мигрантов, в частности из Сирии. Клэр Форель ходу отмежевалась от крайне левых представительниц интеллектуальной и политической элиты, выражавших опасение, что общество скатится до проявлений расизма вместо того, чтобы осудить акты насилия. Бургомистр Кёльна Генриетта Рекер, боясь, что всех без разбора мигрантов будут считать преступниками, и предостерегая от этого соотечественников, все же посоветовала женщинам держаться на расстоянии от мужчин. Именно эта рекомендация «держаться на расстоянии от мужчин» легла в основу выступления Клэр. В беседе она сказала, что не хотела бы жить в обществе, где женщинам «Чтобы чувствовать себя спокойно, следует обходить мужчин как можно дальше». Она отметила странный перекос в суждениях некоторых феминисток, которые предпочитают в первую очередь защищать мигрантов, а не пострадавших женщин. Она назвала замалчивание проблемы преступным. Призвав не валить все в одну кучу, Клэр, тем не менее, заявила, что не собирается закрывать глаза на предосудительные действия, совершенные этими людьми на территории Германии. Лучше всем помалкивать, иначе крайне правые начнут набирать очки. Какой отвратительный приказ получили эти женщины. Молчите, ведь если вы заговорите, то сыграете на руку фашистам. Это ошибка, а для феминистского движения позор. Мы осуждаем преступников не за то, кто они такие, а за то, что они совершили. Женщины, подвергшиеся насилию, должны быть выслушаны и услышаны, а их обидчики, кем бы они ни были, наказаны. «Это интервью мне не понравилось», — продолжала Франсуаза. «Я его раскритиковала на планерке. Она клеймит иностранцев, в особенности мусульман, не только в Германии, но и у нас во Франции». «А я и забыл» что влюбился в исламистку левацкого толка», — пошутил Жан. «Вот только не надо разводить идеологию. По крайней мере, не со мной». Клод принялся лаять и носиться вокруг них. «Ладно, мне пора идти. Это бесконечный пустой разговор». «Наоборот, об этом надо говорить и спорить. Мой гость в сегодняшней передаче — министр внутренних дел. Моя команда как раз подготовила репортаж о том, как власти Кёльна стараются замять дело. Это позволит перейти к разговору о роли ислама в Европе. Роль ислама. Тебе еще не надоело пичкать нас этим дежурным блюдом. К тому же приобретешь себе новых друзей. Малейший промах, и канал постарается от тебя избавиться. Многие зарятся на мое место. Да, я знаю. Больше, чем ты можешь себе представить. «На что ты ещё готов, чтобы сохранить свою программу?» Он расхохотался. «На всё!»